Глава третья. Исхатвана на Галицийскую границу. Во время пути по железной дороге в батальоне, которому предстояло еще пешком пройти от Лаборца в Восточной Галиции до фронта, и там добыть воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственной измены. Так было в вагоне, где ехали вольно определяющийся и Швейк. то же самое хотя и в меньших масштабах происходило повсюду даже в штабном вагоне царило недовольство так как в фьюзен из полка пришел приказ по армии согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на одну восьмую литра конечно не был забыт и рядовой состав которому паек саго сокращался на десять граммов Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не видывал Саго. Тем не менее, приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумт танцеля Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, Саго теперь дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше восьми крон. Фюзен Шабани. Выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня, а между тем именно на этой станции должны были наконец сварить гуляш с картофелем, на который возлагал такие надежды генерал Ацартиров. В результате проведенного расследования установили, что злосчастная полевая кухня вообще не выезжала из Брука и, наверное, до сих пор стоит где-нибудь там, за бараком номер 186, холодная и забытая. Как выяснилось впоследствии персонал этой полевой кухни накануне был посажен на Гауптвахту за дебоширство в городе, и ухитрился остаться там на все время, пока его маршевая рота проезжала по Венгрии. Маршевая рота, оставшаяся без кухни, была прикреплена на довольствие к другой полевой кухне. Правда, здесь не обошлось без скандала, потому что между солдатами обеих рот, выделенными для чистки картошки, начались. контроверзии. Те и другие заявили, что они не болваны и работать на других не собираются. Пока они спорили, обнаружилось, что, собственно, вся история с гуляшом и картошкой была лишь ловким маневром. Солдат тренировали на тот случай, если на передовой будут варить гуляш, и придет приказ «Алецурюк». Тогда гуляш выльют из котлов, и солдаты останутся несоленых хлебавши. Хотя подготовка в дальнейшем не имела трагических последствий, в данный момент она была весьма полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гулиша, послышалась команда «По вагонам!» И эшелон повезли дальше, в Мишкольц. Но и в Мишкальце гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат не выпускали из вагонов. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции, когда они вылезут из поезда. Ну, тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят. Гуляш отправили в тисалок, в Зомбор. Солдаты уж совсем отчаялись получить его, как вдруг поезд остановился в новом месте у Щатора, где под котлами снова развели огонь, гуляш разогрели и, наконец, раздали. Станция была перегружена. Сначала должны были отправить два поезда с боеприпасами, за ними два эшелона артиллерии и поезд с понтонными отрядами. Здесь скопились, можно сказать, поезда всевозможных частей армии. За вокзалом гонведы-гусары поймали двух польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства, так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие гонведы-гусары залезли под юбку чернооких дочерей и сбитых евреев. На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолеты. На втором пути ждали отправки вагоны, тоже нагруженные орудиями и самолетами, но уже выбывшими из строя. Тут были свалены подбитые самолеты и развороченные гаубицы, Все крепкое и новое ехало туда, на фронт, остатки статки же былой славы отправлялись в тыл для ремонта и реконструкции. Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолетов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалеку от него в центре другой группы стоит швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя поближе... подпоручик услышал рассудительный голос Швейка. — Что там ни говори, а все же это трофеи. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особливо, когда на лафете ты читаешь императорский и королевский артиллерийский дивизион. Очевидно, дело обстояло так. Орудие попало к русским, а нам пришлось его отбивать. «А такие трофеи много ценнее, потому что...» «Потому что...» — вдохновенно воскликнул он, завидев подпоручика Дуба. «Ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это все равно как с Перемышлем или с тем солдатом, у которого во время боевых действий противник вырвал из рук походную фляжку». Это все равно как с Перемышлем. В Первую мировую войну Перемышль переходил из рук в руки. 22 марта 1915 года русские войска захватили эту крупнейшую первоклассную крепость Австро-Венгрии. Было взято в плен свыше 120 тысяч солдат и более 900 орудий. Это случилось еще во времена Наполеоновских войн. Ну, солдат ночью... отправился во вражеский лагерь и принес свою флягу обратно. Да еще заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку. Подпоручик Дуб просипел только. — Чтобы духу вашего не было, чтобы я вас здесь больше не видел. — Слушаюсь, господин лейтенант. И Швейк пошел к другим вагонам. Если бы подпоротчик Дуб слышал все, что сказал швейк, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение. В мале и узрите мя, и паки в мале, и не узрите мя. Вот поручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого четко было обозначено «Винернейштадт». «Этот русский самолет мы сбили под Львовом», — твердил он. Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил при этом оба русских летчика сгорели. И, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя под поручика Дуба ослом. Миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него многое накопилось на душе, и он горит желанием обо всем доложить своему начальству. Швейк направлялся прямо к нему. — Осмелюсь доложить. Ротный ординарец Швейк просит дальнейших распоряжений. — Осмелюсь доложить, господин обер я уже искал вас в штабном вагоне. — Послушайте, Швейк. Резко и зло обрушился на подчиненного поручик Лукш. — Знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал? — Осмелюсь доложить, господин обер этого забыть нельзя. Я не какой-нибудь вольно определяющийся железный. Это еще задолго до войны случилось. Находились мы в карлинских казармах. Был тогда у нас полковник то ли Флидлер фон Бумеранг, то ли другой какой ранг. Поручик Лукаш невольно усмехнулся этому ранг, а Швейк рассказывал дальше. — Осмелюсь доложить, господин обер лейтенант наш полковник. Ростом был вдвое ниже вас. Носил баки, как князь лобковец. у словом вылитая обезьяна как рассердится так прыгает выше своего роста мы прозвали его резиновый дедушка это произошло как раз перед первым мая мы находились в полной боевой готовности накануне вечером во дворе он обратился к нам с большой речью и сказал что завтра мы все останемся в казармах и отлучаться никуда не будем чтобы в случае надобности по высочайшему приказанию перестрелять всю социалистическую банду Поэтому тот, кто опоздает и сегодня не вернется в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не может попасть в человека, да еще, пожалуй, начнет полить в воздух. Ну, вольно определяющийся железный пришел в казармы и говорит. Резиновый дедушка в самом деле не тупо придумал, ведь это абсолютно правильно. Если завтра никого не пустят в казармы, Так лучше вообще не приходить. Я смелюсь доложить вам, господин обер исполнил это, как пить дать. Ну, а полковник Флидлер, царство ему небесное, такая был бестия. Весь следующий день он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто вылезти из казармы, и неподалеку от прашной браны прямо-таки наткнулся на железного И тут же на него набросился. Я тебе сатам, я тебе научу, я тебе покажу Кузькину мать! Наговорил ему всякой всячины и загреб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей с три короба, угрожал всячески и все спрашивал фамилию. Шелестный, ты проиграль. Я рад, что тебе поймаль, я тебе покажу. Первое мая. Шелестный, Шалесный, ты теперь мой. Я тебе запереть, крепко запереть. Железному все равно терять было нечего, и он, когда они проходили по Поржичи, мимо Розворжела, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым резинового дедушку удовольствия посадить его под арест. Поржичи, улица в центре Праги. Розворжил старинный пражский трактир. Полковник так рассверепел, что в гневе снова забыл фамилию преступника и все перепутал. Пришел он в казарм и начал подскакивать до потолка, потолок был низкий. Дежурный по батальону очень удивлялся, почему этот дедушка ни с того ни с сего заговорил на ломаном чешском языке, а тот, знай, кричит. Метный запереть! Метный запереть! Свинцовый запереть! Олафьяный запереть! Ну вот тут-то и начались страдания дедушки. Он каждый день расспрашивал, не поймали ли бедного свинцового оловянного. Он приказал выстроить весь полк, но железного, об истории которого все знали, уже перевели в госпиталь. Он по профессии был зубным техником. На этом вроде все закончилось. Но однажды кому-то из нашего полка посчастливилось проткнуть в трактире у Буциков драгуна, который волочился за его девчонкой. Ну, так выстроили нас в каре. Должны были выйти все до одного, даже лежавшие в больнице. Тяжело больных выводили под руки. Делать нечего, Железному тоже пришлось идти. На дворе нам прочли приказ по полку, Примерно в таком смысле, что драгуны тоже солдаты, и колоть их воспрещается, так как они наши соратники. Ну, какой-то вольно определяющийся переводил приказ, полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошелся перед фронтом, потом обошел каре и вдруг узнал Железного. Ну, тот был в сажень ростом, так что господин-уберлейтенант Очень было комично, когда полковник выволок его на середину. Вольно определяющийся сразу умолк, а полковник наш, ну, подскакивать перед Железным, вроде как пес перед кобылой, ну, орать, ты мне не уйти, ты мне никуда не уйти, не утрать, ты опять говорите, что шелестный, а я все говорил метный, олофьяный, сфинцовый, он железный. Подсоборник, а он шалесный, я тебе научил сфинцовый, алойяный, медный. Ты грязная скотина, ты свинья, ты шалесный. Потом закатил ему месяц голубтвахты, а недели через две разболелись у полковника зубы. И тут он вспомнил, что железный зубной техник. Он ну, приказал он привезти его в госпиталь и велел вырвать себе зуб. Железный дергал зуб с полчаса, так что дедушку раза три водой отливали. Но зато он стал кротким и простил Железному оставшиеся две недели. Вот как оно получается, господин обер-лейтенант, когда начальник забудет фамилию своего подчиненного. А подчиненный никогда не смеет забывать фамилии своего начальника, как нам говаривал тот самый господин полковник. И мы долгие годы будем помнить, что когда-то у нас был полковник Флидлер. — Не очень я надоел вам, господин обер-лейтенант. Знаете, Швейк, — ответил поручик Лукш, — чем чаще я вас слушаю, тем более убеждаюсь, что вы не уважаете своих начальников. Солдат и много лет спустя должен говорить о своих начальниках только хорошее. Видно было, что этот разговор поручика Лукаша начинает забавлять. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, как бы оправдываясь, перебил его швейк. — Ведь он, господин полковник Флидлер, давно умер. Но если вы, господин обер-лейтенант, желаете, я буду говорить о нем только самое хорошее. Он, господин обер был для солдат ангел воплоти, такой добрый, прямо что твой святой Мартин, который раздавал гусей бедным и голодным. Он мог поделиться своим офицерским обедом с первым встречным солдатом, а когда нам всем приелись к недлике с повидлом, дал распоряжение приготовить к обеду свинину с тушеной картошкой. Но по-настоящему он показал свою доброту во время маневров. Когда мы пришли в Нижние Краловицы, он приказал за его счет выпить все пиво в Нижнекралвицком пивоваренном заводе. На свои именины и дни рождения полковник разрешал на весь полк готовить зайцев в сметане с сухарными кнедликами. Он был так добр к своим солдатам, что как-то раз господин обер Поручик Лукаш нежно потрепал Швейка за ухо и дружелюбно сказал. — Ну уж, ладно, иди, каналья, оставь его. — Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Швейк направился к своему вагону. В это время у одного из вагонов эшелона, где были заперты телефонные аппараты и провода, разыгралась следующая сцена. Там, по приказанию капитана Сагнера, стоял часовой, так как все должно было быть по фронтовому. Приняв во внимание ценность телефонных аппаратов и проводов, по обе стороны вагонов расставили часовых и сообщили им пароль и отзыв. В этот день пароль был «Карре», а отзыв «Хатван». Часовой, стоявший у вагона с телефонными аппаратами, Поляк из Коломыи по странной случайности попал в 91-й полк. Поляк по странной случайности попал в 91-й полк. 91-й полк формировался в Чехии. Ну, ясно, что он не имел никакого представления о карре, но так как у него обнаруживались все же кое-какие способности. к мнемотехнике, он запомнил, что начинается это слово с «к». Когда дежурный по батальону подпоручик Дуб спросил у него пароль, он невозмутимо ответил «кафе». Это было вполне естественно, ибо поляк из Коломии до сих пор не мог забыть об утреннем и вечернем кофе в Брукском лагере. Когда поляк еще раз прокричал свое кафе, а подпоручик Дуб шел все прямо на него, то поляк часовой, помня о своей присяге и о том, что стоит на посту, угрожающе закричал «Хальт!». Когда же подпоручик Дуб сделал по направлению к нему еще два шага и снова потребовал от него пароль, он наставил на него ружье и, не зная как следует немецкого языка, заорал на смешанном Польско-немецком языке. Бенжа Шайнсн, Бенжа Шайнсн. Буду стрелять. Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад. Начальник караула, начальник караула. Появился взводный еленик, разводящий у часового поляка и спросил у него пароль. Потом тоже сделал подпоручик Дуб. Отчаявшийся поляк и сколымый на все вопросы кричал Кафе, кафе. Да так громко, что слышно было по всему вокзалу. Из вагонов уже выскакивали солдаты с котелками. Началась паника, которая кончилась тем, что разоруженного честного солдата отвели в арестанский вагон. подпоручик Дуб имел определенное подозрение на швейка. Швейк первым вылез с котелком. Он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал «Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!» После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовце-Требышев, где рано утром его приветствовал кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон 14-го венгерского гонведского полка, который проехал эту станцию еще ночью. Не оставалось никакого сомнения, что ветераны были пьяны. «Своим ревом, Боже, храни короля!» — они разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты из наиболее сознательных высунулись из вагонов и ответили им «Слава! Поцелуйте нас в задницу!» Тут ветераны заорали так, что стекла в окнах задрожали. «Слава, слава четырнадцатому полку!» Через пять минут поезд шел по направлению к Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тисы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы, там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы, а рядом с ними — наскоро сколоченные домишки, которые указывали, что хозяева вернулись. К полудню поезд подошел к станции Гуменне. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которому русские были близки по языку и религии. На перроне, окруженные венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угрорусов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста. Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге веревку. Другой конец, который держал в руке и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш. Время от времени жандарм дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от души до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю. Конец этому развлечению положил жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвезти арестованных на вокзал в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают. Этот эпизод... послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и, нужно отдать справедливость, большинству офицеров осудило такую жестокость. Если они действительно предатели, считал прапорщик Краус, то их следует повесить, но не истязать. Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное поведение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил, все тем, что венгерские жандармы со станции Гумене мстят за смерть эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Пытаясь как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июльском номере журнала «Четырехлистник», издаваемым Шимочиком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям был нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителей исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами. Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гумене, жандармы тоже получали четырехлистник Шимочка с этой трогательной статьей. Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби. Он вышел из вагона и пошел искать Швейка. — Послушайте, Швейк, — обратился он к нему, — вы не знаете? — Где бы раздобыть бутылку коньяку? Мне что-то не по себе. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — это от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа. тоже как-то удалился от родного дома. Шел он из Страшниц на Винограды и остановился по дороге в трактире у остановки. Страшницы и Винограды. Районы в противоположных концах Праги. Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Кормную улицу, Как стал летать по всей корунной из трактира в трактир до самого костела святой Людмилы, вот тут-то силы его и покинули. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире у Ремеза в Страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в три недели совершит пешком кругосветное путешествие. Он все дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у черного пивовара на Карловой площади. Оттуда он пошел на малую страну в пивную к святому Томашу, а потом, сделав остановку у монтагов, пошел выше, остановился у Брабанского короля и отправился в прекрасный вид, а оттуда — в пивную к Страговскому монастырю. но здесь перемена климата дала себя знать. Добрался он до Лоританской площади, и тут на него напала такая тоска по родине, что он грохнулся на земь, начал кататься по тротуару и кричать «Люди добрые, дальше не пойду! Начхать мне! Простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант, на это кругосветное путешествие!» Ну все же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяку раздобуду, только боюсь, как бы поезд не ушел. Поруч лукшу верил его, что раньше, чем через два часа они не тронутся, и что коньяк в бутылках продают из-под полы тут же за вокзалом. Капитан Сагнер уже посылал туда Матушича, и тот принес ему за пятнадцать крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал швейку пятнадцать крон и приказал действовать немедленно, но никому не говорить, для кого понадобился коньяк и кто его послал за бутылкой, так как это, собственно говоря, дело запрещенное. — Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант, все будет в наилучшем виде. Я очень люблю все запрещенное. Нет-нет, да и сделаю что-нибудь запрещенное, сам того не ведая. — Как-то раз... В карлинских казармах нам запретили кругом шагом марш, скомандовал поручик Лукаш.